Глава 46. Богдан потер виски, посмотрел в настежь распахнутое окно кабинета в конторе и вернулся к работе, через полчаса признав поражение. Сосредоточиться не получалось. Привычка абстрагироваться давно стала частью натуры, однако в тот день все шло наперекосяк, несмотря на, казалось бы, упорядоченное течение жизни. Чуть меньше недели прошло со дня приезда крош с Темычем. В первое мгновение, увидев Женьку в аэропорту, он с трудом сдержал порыв отпрянуть, а потом прижать к себе перепуганную сжавшуюся гостью, превратившуюся из привлекательной женщины в комок из нервов и подкатывающих слез. Разительная, не в лучшую сторону перемена по сравнению с апрелем ошеломляла. Она бесконечно дергалась, норовила жевать собственные губы, оправляла футболку волосы, как первоклашка перед прививкой рядом с кабинетом врача. Заметно похудела. Вероятно, это даже неплохо. Женщины вечно стремятся скинуть килограммы, часто абсолютно зря. Если бы не пугающие синяки под глазами и заметно осунувшаяся личка. Черт ад. Он невольно задался вопросом, когда Крош последний раз нормально ела. Да что там, когда она вообще последний раз ела? Действительно, первые дни после приезда она бесконечно вскакивала во время еды, перекусывала на ходу, жевала первое, что попадется под руку, несколько раз откусив, стремглав неслась к сыну на каждый писк. Богдан не был сторонником спартанского воспитания. Вот только человек, тем более молодая мать, должна где-то черпать силы, как минимум, это сытная пища и здоровый сон. Со сном проблема решилась почти сразу. На второе утро присмотревшись к режиму Тёмыча, позволив попривыкнуть к чужому дядьке, Богдан проснулся раньше пацанёнка, приготовил смесь, и не успел тот открыть глаза и разбушеваться, сам накормил, переодел и снова уложил спать. Малой посматривал с подозрением, но трескал с аппетитом, посчитав, что бутылочка с заветной смесью дороже принципов. Женька подскочила сразу за сынишкой, настороженно наблюдала за Богданом Но инициативу перехватывать не спешила, а потом уснула. Просто вырубилась. К девяти утра проснулась. В тот день она не сшибала углы и не норовила уснуть стоя. Так у них и повелось. Ранним утром вставал Богдан. Тёмоч продолжал смотреть с подозрением, всем своим видом показывая, что здоровенный чужой мужик не вызывает и чуточки доверия, однако в соску вцеплялся, а после благополучно засыпал. Как ни странно, и дневной сон приходил в норму. То ли климат и свежий воздух так влияли, то ли настроение мамы сказывалось. Но с каждым днем малой становился спокойнее и спокойней. Бедняга Крош не верила происходящему, постоянно дергалась, искала мнимые болезни, подвох. Тогда как Тёмыч с аппетитом ел, крепко спал, с энтузиазмом ползал, норовил открыть дверь шкафа, С силой колотил по навесным игрушкам, в восторге верещал, когда видел электрокачель. Последняя вызывала прилив неконтролируемого счастья. Причем запускать ее было не обязательно, достаточно усадить и включить карусель с оранжевыми лошадками под веселую мелодию. Богдан замечал, что думает о Тёмочи с теплотой. Ему не хотелось отпрянуть, как от любого другого младенца. Не жгли мучительные воспоминания не вызывал крупную дрожь, плач, смех или лепет. Никаких ассоциаций, жалящих воспоминаний. Память о Боришке была сама по себе, постоянной, неизменной. А рыжий крепыш сам по себе. Он был совсем другой ребенок, другой человек. С отличной от Аришки внешностью, привычками, характером. И этот человек нравился Богдану. Он готов был подружиться с ним, стать верным напарником поставщиком раннего завтрака и ярких лошадок. Одним словом, с хозяйственной частью и совместным бытом разобрались быстро. Вспомнился старый уклад, когда Богдан жил в квартире Крош. Прошлые привычки возвращались, обрастая по пути новыми нюансами, исходя из сегодняшних реалий. Иногда казалось, Женя с чем его семья. Всегда жили с ним. Он всегда просыпался по утрам, кормил малого, давая поспать его матери. Приходя домой, видел ряд постиранных вещичек, болтающихся на веревке с обратной стороны дома. Целовал Женю перед уходом из дома, жадно вдыхая пудрово-цветочный микс запахов крема, шампуня и кожи с россыпью янтарных веснушек.